ЧАСТЬ ВТОРАЯ Знаю дела твои, ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, Но по -илику ты не холоден и не горяч, А только тепел, я извергну тебя из уст моих. АПОКАЛИПСИС Глава первая профессора разболелась голова. Он ушел в свой кабинет и заперся на ключ. Ланэ, печальный и потерянный, целый день бродил по дому, натыкался на мебель, рассеянно говорил «Что за дьявол?» и качал головой. Наверху он, разумеется, подниматься не смел. На другой день к вечеру профессор все сидел в кабинете, и обед ему подавали туда же. Ланэ неожиданно встретил Курта. Курт стоял за углом веранды и обтесывал.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 поднял кол на уровень глаза, как подзорную трубу, в самые, что не на есть, собственные руки. «Ну и что же?» Курт посмотрел, покачал головой, снова взял топор, положил кол на землю и, крякнув, как заправский мясник, отмахнул заостренный конец. «Ну и что же, Курт?» «Ну и отдал письмо». Рассеян ответил Курт, думая о другом. «Что за черт? Не то дерево такое, не то топор». «Да нет, что топор? Топор как топор! Неужели же я?» Он остановился в тяжелом раздумье. «Нет, что сказал профессор?» Продолжал робко спрашивать Лане. «Ах, что сказал-то?» «Сказал, спасибо, Курт!» «А мадам?» «И мадам сказала, спасибо, Курт!» Вот он повернулся вдруг к Лане и посмотрел ему прямо в лицо. «Вот, полюбуйтесь, третий кол порчу. И чему приписать, не знаю».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 покачал головой Курт и вздохнул. «Я, Курт, на вас надеюсь», — вдруг заговорил Лане, осмотря в землю и роя гравий носком ботинка. «А вы сами понимаете, что мне было бы крайне неудобно, если бы...» «Ну еще бы», — даже слегка фыркнул Курт. «Что я, совсем без головы, что ли? Мое дело какое? Мое дело молчать. Каждому шампиньону помни свою персону, каждому ореху знай свою застреху»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 его непониманию. «Это письмо такого рода, что профессор запляшет от него, как щука на сковородке», догадался Курт и пристально посмотрел на Лане. И Лане смутился и даже испугался его взгляда, быстрого, насмешливого и очень ясного. Этот человек, которого мельком видел он много лет тому назад, потом потерял из виду и забыл так же, как ежедневно мы забываем тысячи лиц,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 то он, не подумав, и отдал его Курту. Итак, в первую минуту подействовали растерянность, необдуманность и желание скорей, скорей во что бы то ни стало спихнуть в себя хоть часть этого страшного груза. Во вторую, когда Курт уже ушел, Лане быстро и растерянно подумал. «Господи, что ж я такое сделал? Ведь это значит передать письмо прямо в руки Гарднера».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 с открытыми глазами и бежать обратно не собирается. Но в то же время он осознает глубину своего падения и ужасается ей. И профессора Мизанье призываю к тому же. Вот что им особенно важно. Мелькнуло у него в мозгу быстро и воровато. «Ну а про обезьяну тогда зачем?» — вспомнил он. «Эх, и висеть же мне за эту обезьяну на одной перекладине с Гагеном. Но и тут он нашел себе оправдание и почти успокоился на нем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 которая иногда толкает людей на подлинно геройские поступки. «Ладно», — ответил Гарднер, подумав, — «тогда приходите сегодня ночью, я закажу пропуск». В большом игулком вестибюле, где перемещались все восточные стили, между крылатых быков с человеческими головами, черных фивейских сфинксов, высеченных из твердого и блестящего камня, базальта, наверное, толстых и трегранных колонн, увенчанных распускающимся лотосом и фресок, где все люди изображались с поднятыми руками и только в профиль. Лане заставили долго ждать. То есть пропуск на него был уже заготовлен, но маленький, сухонький, аккуратный человечек в пенсне, сидящий на их выписке, поглядел на него и спросил. «Лане, есть, есть пропуск, одну минуточку!» и снял телефонную трубку. «Придется подождать», — сказал он через минуту. «Вон на ту лавочку, присядьте, пожалуйста». Ланэ сел и огляделся. Особняк раньше принадлежал акционерному обществу Ориенталь. И в нем помещалось правление, теперь его заняла гестапо. Чистота везде была прежняя. Каменный пол из глазированных голубых плиток со стилизованным изображением озера, обсаженного пальмами, был чисто вымот и блестел так, что местами даже испускал неяркое матовое сияние. Но вот кое-где дорогие фрески были залеплены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 — насмешливо спросил человек, выписывающий пропуска. Строит, Строить-то когда же будете? Один из пришедших полез наверх, другой остался внизу и достал записную книжку. — Восемь сорок три! — крикнул человек сверху. — Записал? Не плачь, сошьем тебе конурку, будешь сидеть да поплевывать. — Вы сошьете, вы уж сошьете! — не обижаясь, ухмыльнулся тот. — Ваше дело курятники строить, да и то я бы... — Да не плачь, сошьем!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 Он все цеплялся за его одежду. «Стой! Куда?» — крикнул, опомнившись солдат, и рывком за ворот отбросил Швейцера. «Улица Марикер, двадцать восемь!» — отчаянно крикнул Швейцер, падая. «А вы чего тут слушаете?» Набросился на лане солдат с двумя нашивками, очевидно, ефрейтор. «Вам чего? Где ваш пропуск? Кто вас вызвал?» Альфонс Копе должен мне две тысячи пятьсот» кричал швейцар с пола. «Пусть жена возьмет их!» «Ты!» — рявкнул на него солдат и занес руку для удара. «Будешь ты молчать или нет?» «Идемте, идемте!» — сказал Лане тот, который его вел. «Идемте, не задерживайтесь!» Лане слепо посмотрел на швейцера, приоткрыл рот, чтобы что-то спросить, но вдруг прыгнул в сторону и побежал по лестнице. Но на лестнице его остановили опять. Высокий офицер, который, очевидно, стоял тут с самого начала и все слышал,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 «С кем это встретились в коридоре?» — спросил он безразличным тоном. «Со швейцаром», — ответил Ланне и почувствовал, что бледнеет. «Вы с ним были знакомы?» «Я был с ним знаком», — оцепенел осознался Ланне. «Врать он уже не смог бы». «Так вот, можете выполнить все его поручения. Не полагается это. Ну да уж, что делать, раз так вышло. Только вот что». Гарднер значительно улыбнулся. «От передачи ваших собственных впечатлений воздержитесь».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 «Когда же вы сходите к госпожи госпоже Швейцер?» спросил Гарнер. – «Да нет, нет», — заторопился Ланэ. «Зачем я туда пойду? Вы не думайте, пожалуйста». «Ну вот, почему же не пойдете? Сходите». «Обязательно сходите. И скажите ей про долг. И про то, чтобы она уезжала. С какой стати женщина будет страдать за чужой грех? Она, может быть, о нем и не знала совсем. Нет, сходите, сходите. Обязательно даже сходите. Мы ничего не имеем против» и даже наоборот, я прошу вас, сходить. Пусть она не бегает к нам и не отнимает у нас понапрасну время. Ох, эти женщины! Беда, господин Лане, когда жизнь их выбрасывает за пределы трехка». «Трехка?» — радостно взвизгнул Лане. «Трехка?» — улыбнулся Гарднер. «Трехка, трехка!» — с почти истерическим восторгом повторял Лане. «Какая это глубокая правда! Это ведь немецкая народная мудрость! Народная мудрость, не правда ли?»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 очень ясно понимал, что и такое мог нагородить Лане. Что ж, вы еще волнуетесь? Профессор Мезанье, ваш учитель, и личное отношение с ним мы вам никак не можем запретить. Хоть кривой, да свой, говорят в Чехии. Лане потел и елозил по стулу. Да ну же, в чем дело? Мягко подстегнул его Гарднер. Дело в том, что некоторые выражения... Я ведь писал о себе, выдавил, наконец, из себя Лане.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 либо делает вид, что не понимает. Не посылать же мне ему на дом брошюрки Министерства пропаганды. Он, вероятно, и не представляет себе, насколько серьезно стоит вопрос о нем и о его институте. Все думает отделаться шуточками этого... Как он там цитирует? Платону, что ли, или кого? «Сенеку», — Усмехнулся Солоне. «Отделаться шуточками до да цитатками из Сенеки. Нет, это теперь не пройдет».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 Только правильная политика, умная политика, такая, которая нам нужна. Поэтому Гарднер встал и очень дружелюбно, совсем как равному, протянул Лане руку. И поэтому «До свидания, господин Лане!» «Вот ваш пропуск. Идите и спите себе спокойно. Мой привет вашей супруге!» Лане отклонился и, пятясь, пошел к двери. Но тут Гарднер снова окликнул его. «Когда вы побываете у жены с поручением от ее мужа, то...»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 Паук с человеческим лицом. Последняя дверь, и вот она, улица. Ух, вздохнул с наслаждением Лане и потер переносицу. Жив, слава богу, жив, вот оно. Не так, как Ганка и Швейцер. Трика, трика, какие же это трика? Кюхе, киндер, а что третье? Клейдер или кирхе? А Гарднер совсем не страшный. Вдруг он вздрогнул. Сходите, госпожа Швейцер, и после позвоните мне. Но только из своей квартиры. Раздалось у него в ушах. Зачем же ему звонить? Звонить после посещения. Значит, он стоял, смотря в темноту. Ветерок налетел и погладил его по лицу. Он досадливо поморщился. Значит, я все-таки стал его агентом. Решил он вдруг с печальным, но спокойным убеждением. Как же это так получилось? Этот Швейцер. «Да и не швейцар сначала, а Курт! Да и не Курт даже, а кто же?» Он вдруг усмехнулся и махнул рукой. «Ах, да что тут думать, не все ли равно кто? Важно, что я достукался!» Вот все это и вспомнил Лана, глядя на Курта. Теперь все это было позади, но как бы там ни было, видеть шпиона Гарнера было ему неприятно. А Курт поднял земленовый кол, четвертый, наверное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 Занятие, кажется, не совсем подходящее для садовника и очень подходящее для человека, обслуживающего, пусть даже тайно, курцера. Единственно, только этим курт способен заслужить благоволение своего хозяина. А если он еще научит этому и племянника? Да, хитрая бестия, чертовски хитрая и продувная бестия этот курт. Они стояли, смотря друг на друга. Вы только, пожалуйста, профессору не проговоритесь. Вдруг сказал Курт, словно прочитав мысли Лане. И это окончательно утвердило Лане в его догадке. Ну вот, обиженно сказал Лане. Действительно, стану я? И сейчас подумал. Обязательно надо предупредить профессора. Ведь он все-таки пришел с письмом от меня. Ему доверяют, а я... До свидания, Курт. Сказал он печально и пошел по дорожке.